послесловие. никогда не знаешь не придётся ли и тебе рассказать о скелете в своём шкафу Марк маггур бейсболист американский эпидемиолог нэнси крюгер великолепно выразила отношения между нашими телами нами самими и окружающим миром, сказав что истории которые рассказывает наше тело неотделимимо от условий существования Часто они совпадают с нашими собственными рассказами, но не всегда. «Тела говорят то, что мы сами не расскажем, потому что не сможем или не захотим». После выхода в свет книги «Всё, что осталось в 2018 году», мне стали писать люди, рассказывавшие о своих телах, о разных происшествиях с ними, странных удивительных анатомических дефектах, которыми они обладают, и о том, как они будут выглядеть, превратившись в останки, когда их хозяин испустит последний вздох. Вместе эти истории сплетаются в пёстрый узор анатомического разнообразия присущего нашему виду и подтверждают, насколько несдержанными мы можем быть в своём желании поделиться информацией о себе. Новая книга записана на костях, рассматривает человеческое тело по частям, потому что именно так работает судебный антрополог. Мы никогда не знаем, с какими фрагментами тела придётся столкнуться при опознании и на какой стадии сохранности они будут. Как свидетельствуют многие случаи из книги, наша работа заключается в том, чтобы выжать максимум информации из тех частей, что у нас есть, в поисках ответов на вопросы о личности, жизни и смерти человека. Дело, давшее старт профессии, которой я себе посвятила, олицетворяет для меня роль судебной антропологии в правосудии. С ним должны ознакомиться все патологоанатомы, анатомы, полицейские, адвокаты и судьи и, конечно, каждый судебный антрополог. Это дело связывает Ланкастер, где я ныне живую работаю с моей родиной Шотландией. Оно свидетельствует о большом мастерстве криминалистов, работавших в сотрудничестве с анатомами, открытия которых проложили дорогу для будущих поколений учёных и исследователей. Оно также напоминает о необходимости быть открытым для всего нового, постоянно совершенствоваться и искать новые пути для установления правды. Кроме того, эта история рассказывает, как тяжело приходится порой потрудиться, чтобы выяснить, что с человеком произошло, и призывает не забывать, что целью любого расследования является выяснение истины и осуществление правосудия. Она демонстрирует, как много информации можно извлечь из отдельных частей тела. Кстати, могу предложить вам интересное упражнение. Подумайте, что особенного есть в вашем теле, что помогло бы мне определить, кем вы были и что пережили. Начните с головы и дойдите до пальцев ног, как в этой книге, и вы поразитесь, как много сможете отыскать мелочей, позволяющих составить профиль, по которому ваши родные и друзья смогут вас опознать. Главным фигурантом этого дела был Бахтияр Растамджир Атанджи Хаким, родившийся в обеспеченной франко-индийской семье и среднего класса в 1899 году. Получив медицинское образование, Он сначала работал в госпитале в Бомбее, а затем в индийской службе здравоохранения. В поисках новых возможностей в 1926 году Хаким переехал в Лондон. Несмотря на большие амбиции в городе, переполненном начинающими врачами, он не смог выдержать конкуренцию и переселился в Эдинбург, ещё один признанный центр медицины и хирургии. Там Хаким продолжил обучение, намереваясь стать членом Королевского хирургического общества но трижды провалил экзамены. Решив, что сделать карьеру ему мешает индийское имя, он сменил его на более британское, и вскоре новоявленный доктор Бак Ракстон познакомился с Изабеллой Кер, работавшей в одном из эдинбургских ресторанов. Белла, сбежавшая от мужа после короткого неудачного брака, увидела в элегантном враче с экзотической внешностью пропуск в лучшую жизнь. Она забеременела, и чтобы избежать скандалов, Они на время уехали в Лондон, где представлялись всем супругами, там родилась их дочь. Ракстон снова понял, что в столице ему не преуспеть. В конце концов, он решил, что хирургия не его призвание, и что гораздо больше шансов на достойный заработок у него будет, если он займётся общей практикой в какой-нибудь местности, где меньше конкурентов. И вот в 1930 году они втроём переселились в Ланкастер, бедный северный город, где не хватало врачей то есть идеальное место для начала новой практики. Недвижимость там стоила недорого, и Ракстон, взяв заём, приобрёл георгианский особнячок на Далтон-Сквер-2, где поселился с былой дочерью и устроил себе приёмную. Очень быстро практика начала приносить доход. Бакстон стал популярным врачом, и пациенты высоко его ценили. Он славился мастерством гинеколога и акушера, что было большим преимуществом во времена высокой смертности уроженец и младенцев. В эпоху до учреждения Национальной службы здравоохранения, когда за любые медицинские услуги и консультации требовалось платить, он завоевал уважение горожан тем, что принимал бедняков бесплатно. Благодаря привлекательной внешности, медицинским познаниям и добросердечью Бака, а также обаянию и общительности Беллы, они быстро проникли в местное высшее общество. Через пять лет у них было уже трое детей внешне прямо-таки идеальная жизнь. Красивая обстановка, У каждого по собственной машине, подлинному символу статуса в 1930-х. Уборкой и готовкой занималась приходящая прислуга, а горничная Мэри Роджерсон из ближайшего прибрежного городка Моряком бежала в доме. Однако за идеальным фасадом таились семейные разногласия. Белла была самоуверенной и амбициозной, недовольная ролью жены доктора она решила заняться собственным делом и самой зарабатывать деньги. Бак стремился к контролю, она к свободе. И вскоре о конфликте в семье узнали все вокруг. Белла ходила с синяками на шее и говорила полицейским, которых несколько раз вызывала, что муж обращается с ней жестоко. Она неоднократно пыталась уйти от него, забирала детей, но всё равно возвращалась. Отношение к домашнему насилию в те времена было другим. Считалось, что муж хозяин в семье, и то, как он обращается с домашними, это исключительное его дело. Всё, что некогда привлекало Ракстана в Белле, теперь стало источником страха и раздражения, его злило её независимость и то, что она тратит деньги на себя. Хоть не красавица, Белла обладала харизмой, привлекавшей других более молодых мужчин, и Ракстан отчаянно ревновал. Он был уверен, что она завела любовника и только и ждёт, чтобы сбежать к нему. Последней каплей стала её поездка на выходные 14 сентября 1935 года. Белла собралась поехать в Блэкпул, чтобы проведать двоих сестёр, которые там жили, и полюбоваться знаменитой иллюминацией. Ракстану это не понравилось. Чтобы не сердить мужа, вместо того, чтобы остаться на ночь, как она изначально планировала, Белла решила тем же вечером вернуться в Ланкастер. Тот факт, что она приехала только в час ночи, являлся в его глазах доказательством её свидания с любовником. Судя по всему, когда она вошла в дом после полуночи 15 сентября, Рокстон уже её поджидал. Он мог начать её душить, потому что и раньше поступал подобным образом или бить кочергой. Этого мы никогда не узнаем, поскольку свидетелей не было. Так или иначе, Белла умерла. Возможно, Мэри Роджерсон, горничная, услышав шум, вышла на лестницу, и её постигла та же участь. В любом случае, она тоже лишилась жизни той ночью. Судя по количеству крови, обнаруженному впоследствии на ступенях, Одну или обеих женщин зарезали ножом. Собирался ли Ракстан убивать свою незаконную жену и их горничную? Вероятно, нет, но теперь ему надо было решать, что делать дальше. Признаться во всём, рискуя своей репутацией и карьерой, собрать вещички и сбежать, или попытаться всё скрыть. Он выбрал последнее. Вне всяких сомнений, будучи человеком умным, но склонным к тщеславию, Он очень высоко оценивал свои интеллектуальные способности, а полиции в таковых отказывал, ему предстояло состряпать какую-нибудь убедительную историю, но для начала надо было избавиться от двух тел, истекавших кровью на ковровом покрытии лестницы. Видимо, расчленение показалось ему логичным решением, он обладал необходимыми анатомическими познаниями, изучал судебную медицину и располагал хирургическими инструментами. Но оказалось, что недостаточно просто разрезать трупы, чтобы избавиться от них. Надо продумать, куда девать их части, и как-то избавиться от следов. Ракстану предстояло выбросить останки, отмыть дом и сочинить правдоподобное объяснение исчезновения обеих женщин, при этом продолжая вести практику и присматривая за тремя детьми, которые сейчас спокойно спали, причём в отсутствии горничной. Он протащил тела через лестничную площадку в ванную, где обычно и происходит большинство расчленений, так как там уже имеется ёмкость подходящей формы и размеров и канализационная система, в которую можно смыть все жидкости. Он наверняка знал, что сначала придётся слить из трупов кровь, чтобы не наследить по всему дому, и сделать это надо быстро, пока она не начала сворачиваться. А ещё он решил изуродовать тела так, чтобы их нельзя было опознать. Остаток работы со временем разложения доделает за него. При наличии навыков и инструментов расчленение занимает не так уж много времени. Ракстан начал с Беллы своей неофициальной жены. Уложив ее в ванну, он снял с трупа одежду, содрал кожу с торса и удалил грудь. Он вырезал ей гортань, потому что знал, выступающее Адамово яблоко помогает отличить женщину от мужчины. Избавился от внешних и внутренних половых органов. Ракстан вырезал губы, уши, глаза и скальп с волосами. Потом отделил голову, срезал щеки, вырвал передние зубы и все те, в которых были пломбы, чтобы помешать опознанию. Отрезал таз и счистил мягкие ткани с нижних конечностей, потому что у неё были приметные полные бёдра. Удалил кончики пальцев, чтобы нельзя было снять отпечатки. Он резал по суставам очень аккуратно и точно. У ракстона возникла только одна проблема. В попытке избавиться от бородавки на её правой стопе, он не удержал скальпель и сильно порезал себе руку. Это замедлило работу и не позволило ему также тщательно расчленить труп Мэри. Наверняка к тому моменту он уже сильно устал, прилив адреналина закончился, он поранился, а инструменты стали скользкими и затупились. Хотя он удалил большую часть примет, по которым можно было опознать Мэри, в том числе и кожу с бёдер, чтобы скрыть родимое пятно, её руки и ноги пришлось оставить нетронутыми. До какой степени он расчленил её торс, мы не знаем, потому что его так и не нашли. Он прекрасно справился с задачей лишить трупы индивидуальных особенностей, пожалуй, даже чересчур, потому что в процессе оставил собственные подсказки. По чистоте, с которой он отделил конечности Мэри в плечевом и тазобедренном суставах, можно было с уверенностью сказать, что человек, который это сделал, знаком с анатомией и владеет хирургическими навыками. А то, какие части тела он отделил, указывало на высокую степень осведомлённости о принципах опознания в современной судебной медицине. Расчленив трупы, Ракстан запер дверь ванной, как смог почистил ковёр на лестнице и, вероятно, стены, переоделся, поскольку его одежда была вся в крови. Утром он позавтракал с детьми, заглянул к уборщице сказать, что сегодня её услуги не потребуются, и завёз детей к друзьям, чтобы закончить с делом, дожидавшимся его дома. Большие фрагменты телу набернул в старую одежду и газеты, у него получилась целая гора свёртков, плюс одежда и отрезанные мягкие ткани, от которых тоже надо было избавиться. Ракстон купил бензин и несколько ночей жёг их в старой бочке у себя в саду. Он сочинил несколько объяснений исчезновению Беллы и Мэри, включая то, которое первым делом сообщил родителям последней, что она забеременела, и Белла договорилась для неё об аборте. Поскольку аборты находились вне закона, Он надеялся, что те не станут обращаться в полицию. Ему удалось сохранить случившееся в тайне, пока он решал, что делать со свёртками. Правда, персонал и пациенты замечали, что происходит что-то неладное, в доме странно пахло, куда-то подевались ковры, а хозяин выглядел неряшливым и утомлённым. Кому-то он говорил, что собрался делать ремонт, кому-то, что Белла опять от него ушла, и объяснял свой неопрятный вид потрясением и беспокойством. Перевязанную руку он по его словам прищемил дверью, но чтобы быть хорошим лжецом, надо всегда помнить, что и кому ты наговорил. Ракстан понял, что не может использовать собственную машину, чтобы избавиться от тел, в округе его слишком хорошо знали. Поэтому он взял на прокат неприметный автомобиль с большим багажником и решил ехать на север в Шотландию, чтобы там утопить останки. Он наверняка рассчитывал, что полицейские из-за границы не станут связываться со своими английскими коллегами а поскольку прожил некоторое время в Эдинбурге, хорошо знал дорогу. Ранним утром во вторник 17 сентября, взяв с собой младшего сына, Ракстан на наёмном автомобиле отправился в городок Моффат, на границе до которого было чуть больше сотни миль. С современными дорогами и быстрыми машинами такой путь можно проделать за пару часов, но в 1935 году ему пришлось предпринять целую экспедицию, В паре миль к северу от Моффата в Дамфрис-Шире он остановился на старинном каменном мостике над речкой Гарденхольм-Лин. Из-за недавних дождей она едва не выходила из берегов, и Ракстон сбросил содержимое багажника через парапет в стремительный поток. В 12.25 в полицию обратился велосипедист, заявивший, что в Кенделе его задел автомобиль, проезжавший мимо на большой скорости. Он записал регистрационный номер машины, который немедленно сообщили по телефону в следующий полицейский участок на дороге в Милнторпе. Когда Ракстон туда добрался, офицер его уже поджидал и велел остановиться. Инцидент не был серьёзным, раз никто не пострадал, и ракстану разрешили ехать дальше. Он объяснил, что, будучи доктором, гнал изо всех сил, чтобы успеть на вызов к пациенту в Ланкастере. Однако то была громадная ошибка с его стороны, и он сам это понимал. Факт его присутствия на арендованной машине в Камбрии был официально зарегистрирован с указанием даты и времени. Два дня спустя он снова отправился в Шотландию, чтобы избавиться от оставшегося груза, на этот раз он вёл себя осторожнее и предположительно разбросал незамеченные остальные части тел в разных местах на реке Анон и её притоках. К 25 сентября семья Мэри Роджерсон, встревоженная столь долгим её отсутствием, всё-таки обратилась в полицию. Ракстона и её наниматели опросили, и он сообщил констеблю заранее продуманную ложь. В воскресенье 29 сентября, спустя 14 дней после убийства Беллы и Мэри, молодая женщина, прогуливавшаяся в окрестностях Моффата, посмотрела с моста в воды Гарденхольмлин, и ей показалось, что из воды торчит человеческая рука. Местные мужчины пошли проверить и обнаружили застрявший среди камней свёрток с человеческой головой и верхней конечностью. На место немедленно прибыли полицейские из Дамфрис-Шира на своих велосипедах. Они обыскали все притоки и ручьи, впадающие в Аннон, и обнаружили около дюжины фрагментов расчленённого тела, в том числе ещё одну голову. Некоторые были обёрнуты в ткань или одежду, некоторые в мокрые газеты, тогда ещё не существовало ни криминалистов, ни ДНК, ни судебной фотографии и электрогенераторов, чтобы освещать место преступления в ночное время. Полицейские, тем не менее, сработали быстро, аккуратно и результативно. Они отыскали всё, что можно было найти, и сделали подробную опись, не поскупившись на детали. Фрагменты тел доставили в морг на кладбище Мофота, где ими предстояло заняться доктором. На следующий день был составлен список находок практически такой же, как мы составляем сейчас. У полиции имелось две руки, ещё две руки без мягких тканей, две ноги, ещё две ноги без мягких тканей. Верхняя часть туловища, две стопы, таз, две изуродованных головы и ещё около 70 разных фрагментов человеческих останков. Ткани газеты, в которой они были обёрнуты, тщательно очистили и просушили. Ясно было, что это неестественная смерть, и что части тел принадлежат как минимум двум разным людям. Также было очевидно, что расчленение выполнялось человеком опытным. Полицейские предположили, что это либо дело рук врача, либо шутка студентов-медиков, утопивших в реке расчленённый трупы из анатомического театра. Однако они не знали, были жертвы местными жителями или останки привезли в МОФОТ откуда-то ещё. На этом этапе, как тогда, так и сейчас, принципиально важно установить личность погибших, чтобы найти убийцу и выяснить обстоятельства смерти. Судя по описи, некоторых частей всё ещё не хватало, И хотя дальнейшие поиски с собаками дали кое-какие плоды, двух целых трупов получить не удалось. По предварительному заключению жертвами являлись зрелый мужчина и молодая девушка, это означало, что никто не искал двух пропавших женщин. Заявление о пропаже мужчины и девушки в местную полицию не поступало, поэтому охват пришлось расширить. Решив, что лучше будет двинуться на север, а не на юг, особенно с учётом того, что останки были обнаружены в Шотландии, а не в Англии. Полицейские из дамфриз Дамфрисшира привлекли к расследованию коллег из Глазго, а также анатомов и судебных медиков из старинных университетов Глазго и Эдинбурга. Главным анатомом стал Джеймс Брэш, профессор Эдинбургского университета, которому помогали Синди Смит, профессор судебной медицины из того же учебного заведения, и Джон Глейстер, профессор судебной медицины университета Глазго. Все трое были уважаемыми учеными с мировым именем, По иронии судьбы, сам Ракстон всегда ими восхищался. Профессоры Брэш и Смит, кажется, даже учили его, когда он готовился к экзаменам по хирургии. Они начали составлять из частей тела, условно названные «тело-1» и «тело-2». Учёные подозревали, что преступник был знаком с хирургией или анатомией, и знали, что в своих действиях он руководствовался стремлением избавиться от примет, по которым тела смогли бы опознать. И хотя они сознавали, что целью расчленения являлось сокрытие пола и личности жертв, пока что продолжали настаивать, что погибли взрослый мужчина и юная девушка. Для них построили два чана с бальзамирующей жидкостью, в которые погружали рассортированные части тел, чтобы затормозить процесс разложения. 30 сентября в газетах появились сообщения об ужасных находках в Моффоте, Но про жертв было сказано, что это женщина и мужчина, наверняка Ракстон испытал при этом громадное облегчение. Тем не менее, именно газеты позволили полиции совершить настоящий прорыв в расследовании. Часть останков была упакована в газету «Санды график» от 15 сентября 1935 года с серийным номером 1067. Соответственно, останки утопили не раньше этой даты. Более того, газета выходила только в Ланкастере, Обнаруженное сокращенное издание распространялось в совсем небольших количествах в окрестностях Ланкастера и Морекомби. Так, благодаря газете полицейские перенесли поиски из глазго в Морекомби и Ланкастер, никаких пар, подходящих под составленное описание там не пропадало, зато пропали две женщины. Видимо, тут наступил тот самый момент Эврика, полиция узнала, что муж одной из женщин – врач общей практики, обучавшийся хирургии. В первые 12 дней расследования они шли по ложному пути. Классический пример того, почему так важно, чтобы информация, которую учёные сообщают полиции, с самого начала была максимально точной. Учёные мужа немедленно признали, что могли ошибиться. Ещё один важный урок – не позволять своему эго заводить расследование ещё дальше в тупик. В воскресенье 13 октября доктора Ракстана обвинили в убийстве мэрии. Её родные опознали одежду, в которую были обёрнуты фрагменты тел. Далее в дело вступили новейшие достижения судебной медицины. Хотя отпечатки пальцев у Беллы были срезаны и их так и не нашли, у Мэри они сохранились. Внешний слой эпидермиса на пальцах тела один слез, это так называемые руки-прачки, признак долгого пребывания в воде. Однако более глубокие дермальные отпечатки пальцев сохранились. Эксперт по снятию отпечатков сумел получить их и сравнить с дермальными отпечатками из комнаты Мэрина Далтон-Сквер-2 и с разных поверхностей по всему дому, где она помогала убирать, в том числе, с посуды. Дермальный отпечаток, хотя и не такой чёткий, в целом совпадает с внешним эпидермальным и тоже подходит для идентификации. То был первый раз, когда дермальные отпечатки в Великобритании использовались на судебном процессе, и впервые такое свидетельство было принято судом. С кисти и стоп тела один сделали резиновые слепки, в точности совпавшие с перчатками и обувью мэрини беллы Кожа, удалённая с ноги Мэри, там, где у неё была родинка, стала ещё одной уликой. Хотя по ней нельзя было установить личные жертвы, она указывала на попытку помешать идентификации. Если преступник принимает меры, чтобы обезобразить какую-то конкретную часть тела, сразу встаёт вопрос, что такого он пытается скрыть. Ракстана обвинили в убийстве Мэри на том основании, что улики, связанные с её приметами – полом, возрастом, ростом, одеждой, отпечатками пальцев, пропажей отличительной особенности на одной из частей тела и совпадением её перчаток и туфель со слепками руки и ноги – соответствовали телу 1, женщины от 18 до 25 лет, с множественными травмами головы, нанесёнными тупым предметом. Тело 2 принадлежало женщине от 35 до 45 лет с пятью ножевыми ранениями в грудь переломом подъязычной кости. Поскольку у неё Ракстон удалил практически всё, что могло указать на личность жертвы, доказать, что это именно Белла оказалось проблематично. Учёные решили обратиться к фотографиям двух женщин. Прижизненные снимки Мэри были не лучшего качества, но нашлось великолепное фото Беллы в бриллиантовой диадеме. Они решили совместить фотографии черепа с фотографией лица. Эта методика никогда не применялась ранее. Так появилась на свет техника, которую мы используем и сейчас, 60 лет спустя, например, в деле монстра из стирацу, где с её помощью удалось идентифицировать двух жертв, о чём рассказывается в главе второй. Это была новаторская идея, реализация которой потребовала огромного терпения и настойчивости со стороны фотографа. Суперимпозиция со снимком Мэри вышла неубедительной, но в случае Беллы это оказался настоящий триумф а результат до сих пор считается образцом судебной фотографии. 5 ноября против Ракстана было выдвинуто обвинение в убийстве гражданской жены, прокурору требовалось набрать как можно больше улик и свидетельств со своей стороны, чтобы убедить присяжных, и ему это, судя по всему, удалось, хотя не было ни одного свидетеля убийства, орудия так и не нашли, а признание ожидать точно не приходилось. Обвинение базировалось на уликах, а они были результатом новаторских, неопробованных и неизученных криминологических техник, так что прокурору, полиции и учёным оставалось лишь надеяться, что суд их примет. На процессе прокурор отказался от обвинения в убийстве мэри и повёл дело, основываясь исключительно на уликах и показаниях, связанных с Беллой. Такое бывает, когда приходится выбирать из нескольких обвинений, чтобы наверняка добиться приговора. Семья Мэри, естественно, была сильно расстроена тем, что Ракстон не понесёт наказание за убийство их дочери. Он не признал себя виновным, и прокурор подготовил 11 свидетелей и 209 улик для предъявления суду, который начался в понедельник 2 марта 1936 года в Манчестере. Хотя поначалу следствием занималась полиция и эксперты из Шотландии, где были обнаружены останки, процесс проводился в Англии, потому что преступление произошло на её территории. Сначала планировалось устроить суд в Ланкастерском замке, но его перенесли в Манчестер из-за подозрений, что решение может оказаться несправедливым, если судить Ракстана в городке, где он являлся весьма уважаемым членом общества. Суд продолжался 11 дней, и это был один из самых длинных процессов по убийствам в английском судопроизводстве. Заключение учёных судья принял, и они вместе с уликами и показаниями свидетелей составили большую часть обвинения. Последний день суда, пятница, 13 марта, оказался несчастливым для доктора Ракстона. Удалившись для обсуждения в 16.00, жюри присяжных вернулось час спустя с единогласным вердиктом виновен. Судья, сэр Джон Синглтон, вынес подсудимому смертный приговор. Бака Ракстона доставили в тюрьму Стрэйнджвейс, где должны были повесить за шею до смерти. Конечно, Ракстон подал апелляцию, которую рассмотрел 27 апреля лорд-главный судья барон Хьюатбюри, отказавший в удовлетворении. Жители Ланкастера просили о помиловании Ракстона и собрали более 10 тысяч подписей в его защиту, но в помиловании было отказано. 12 мая 1936 года приговор привели в исполнение, Ракстону было всего 36, его дети шести 4 и двух лет остались сиротами. Подобные громкие дела зачастую имеют весьма неприятные последствия. Хотя тела Белла и Мэри в конце концов похоронили, их черепа так и остались в Университете Эдинбурга. Шарлатаны наживались на контактах с их потусторонними сущностями, в барах распевали на эту тему грязные куплеты, местность, где были обнаружены расчленённые останки, прозвали свалкой Ракстона, что касается дома на Далтон-сквер. Его практически разобрали на части в ходе исследований, включая ванну, где из трупов слили кровь и расчленили. В результате он много лет использовался местной конной полицией в качестве конюшни. Сумели бы мы в наше время добиться таких же результатов, как полиция и учёные в 1930-х? Я искренне на это надеюсь. Наши предшественники сделали всё, что было в их силах. Они не только тщательно фиксировали все улики и использовали новаторские техники вроде суперимпозиции и дермальных отпечатков, но также привлекли к делу энтомолога из Глазга доктора Александра Мирнса, который изучил личинок, найденных на останках, и по ним установил время смерти. Ещё одна методика, которая на тот момент только зарождалась. Это было потрясающее расследование, и я советую всем, кто им заинтересовался, прочитать замечательную книгу Тома Вуда «Ракстон». Первое современное убийство. Конечно, сегодня мы бы взяли из фрагментов тел анализ ДНК, чтобы правильно их рассортировать и сравнить с образцами родителей Мэри, а также детей и сестёр Беллы. Но и старых методов лучше не забывать, ведь они тоже могут в любой момент пригодиться. Современные техники не всегда дают нам нужные ответы. Мы настолько привыкли полагаться на ДНК, а наши лабораторные методики стали такими точными, что в судах теперь возникает проблема перекрёстного заражения. К тому же, с точки зрения криминологии, мы знаем недостаточно о поведении ДНК, в частности, о том, как она переносится на другие материалы и сколько на них остаётся. Мы не знаем, насколько легко или трудно её переместить с одной поверхности на другую, и у нас возникают сложности с разбором образцов, в которых наличествует несколько профилей. Анализ ДНК может служить подтверждением личности, Но сам по себе он не является уликой в пользу вины или невиновности подсудимого на процессе, поэтому важно подкреплять его результаты прочими убедительными доказательствами. А если в каком-то деле ДНК помочь не может, нам приходится полагаться на другие научные дисциплины и не забывать, что в сотрудничестве с учёными следственные органы могут многого добиться. Конечно, если существует короткий путь к разгадке преступления, Мы пойдём по нему, ведь иногда очевидные ответы есть правильный. Однако надолго запоминаются не очевидные дела, а те, в которых нам пришлось максимально потрудиться и напрячь мозги. Главное тут не забывать, что любые останки некогда принадлежали живому человеку, у него была мать, отец, возможно, братья и сёстры, дети, друзья и коллеги, беспокоившиеся о нём. Как продемонстрировало наше путешествие по человеческому телу, Работа судебного антрополога заключается не в написании истории жизни, а в попытке отыскать и прочитать то, что уже записано на костях, мышцах, кожи, сухожилиях, в каждой клеточке человеческого существа. Мы тот мостик, что лежит между смертью, страшной, трагической или просто печальной, положившей конец жизни, и упокоением, передачей тела близким, для которых важно, чтобы их родной человек покоился в мире». «Наша работа может показаться не особенно сложной, да ещё временами её любят изображать как весьма гламурную, но в действительности это не так. Она очень тяжёлая, физически, интеллектуально и эмоционально, но в то же время даёт возможность сыграть некоторую роль в следственном процессе и знать, что тебе удалось кому-то помочь. Уже скоро мне придётся передать свои полномочия в руки представителей нового поколения, идущего за мной, которым физическое состояние позволяет лучше справляться с трудными аспектами нашей работы. Я никогда не представляла себя в роли бабушки, но каким-то образом незаметно всё-таки стала ею. Недавно, увидев себя по телевизору в интервью, которое давала криминологу Дэвиду Уилсону, я, конечно, заметила много всего, что и так о себе знала. Но посмотрев на женщину на экране со стороны как на чужого человека, я смогла разглядеть в ней много чего ещё». В своих чертах я увидела сходство и с матерью, и с отцом, а вот в манере речи – нет. Я говорю совсем по-другому, и у меня нет их акцента. Как мой отец, я могу что-то рассказывать, не отвечая при этом на заданный мне вопрос. Мозг у меня по-прежнему работает быстрее языка, и в мыслях я всегда на два шага вперёд. По языку тела и тону голоса у меня можно заметить моменты неловкости и, наоборот, спокойствия и уверенности». У меня две улыбки, и одна из них не затрагивает глаза. Все эти особенности являются частью моей личности, но никакой судебный антрополог не сможет узнать о них по моим костям, когда я умру. Поэтому надо быть реалистичными относительно того, что посторонний человек сможет узнать по нашему телу и насколько ценной или наоборот будет изучение наших бренных останков. Надеюсь, что потому что останется от меня. Хороший судебный антрополог сможет выяснить мой пол женский, Возраст на момент смерти, мой рост 5 футов 6 дюймов или 167 сантиметров, и рыжий цвет волос, если он к тому времени таковым останется. Если нет, его, конечно, можно будет определить по моей генетической карте, которая также расскажет о цвете моей кожи и наличии или отсутствии веснушек, а они у меня есть. Я также надеюсь, что им удастся установить мою принадлежность к европейским народам, я классический пример женщины кельта». «Они отметят, что у меня не было татуировок, врождённых дефектов, насколько мне известно, уродств, хотя они ещё могут появиться, телесных модификаций и, упаси Господь, ампутации или тяжёлых травм. У меня есть несколько шрамов от несчастных случаев, в частности, под кольцом на пальце правой руки, где я сильно порезалась, открывая консервную банку. Пока у меня только один шов от гинекологической операции». «На тазовых костях наверняка имеются признаки того, что я родила троих поистине замечательных детей. Мои зубы будут кричать о том, что я шотландка, то есть у меня во рту больше пломб, чем зубной эмали, а многие вообще пришлось удалить. У меня нет в горле миндалин, имеются признаки ранней стадии артрита в шее, спине, тазобедренных суставах и больших пальцах ног. Несколько лет назад я сломала правую ключицу, упав в гололёд с мотоцикла». В моем теле нет никаких встроенных медицинских приборов или имплантатов, в меня никогда не стреляли и не ранили ножом. Я никогда не принимала наркотики, по крайней мере, насколько мне известно, и токсикологический анализ подтвердит, что я не пила на постоянной основе никаких медикаментов. В общем, мое тело самое обыкновенное и не выдающееся, и мне остается только извиниться перед человеком, которому, возможно, придется копаться в моих костях в поисках чего-нибудь интересного. Раньше я уже говорила, что хочу завещать своё тело кафедре анатомии университета Данди. Пускай его забальзамируют по методу тела, которым моя команда стала пользоваться первой в Великобритании. Благодаря ординарности своих останков, я стану прекрасным молчаливым учителем. Я бы предпочла, чтобы студенты, которым достанется для препарирования моё тело, были анатомами, а не будущими врачами или стоматологами, потому что они занимаются анатомией куда более подробно и в их расписании ей отводится особенное место. Когда они со мной закончат, я бы хотела, чтобы мои кости собрали вместе, выварили, избавляясь от остатков внутреннего жира и соединили в скелет, учебное пособие, которое будет висеть в той самой секционной, которую я помогала строить и где хотела бы продолжать учить до конца своей жизни. По-моему, нельзя разбрасываться телами, обращая их в пепел и закапывая в землю. Да и что может быть более естественным для анатома и судебного антрополога, чем желание стать после смерти учебным скелетом?